Глава 15 Найти северную ведьму оказалось не очень сложно. По правде говоря, Амали совсем не пришлось прикладывать к этому усилий. Когда она вышла из комнаты, то нос к носу столкнулась с Вейли. Ами посчитала, что это знак. Взяла северянку за руку и заглянула в глаза. «У тебя есть время поговорить?» Со странной робостью спросила Амала, чувствуя свою зависимость. «Да, мы как раз закончили с Ленером. Тебя что-то беспокоит?» Мило улыбнувшись, ответила Вейли. Сердце неприятно кольнуло. Но Амала не придала этому значения. «Плевать на все, нужно разобраться с магией». Можешь рассказать мне про тот ритуал, который сделал нас сестрами. Это ведь какая-то необычная магия, я права? Да, пойдем в обеденный зал. Разговор будет долгим, нечего нам стоять на пороге. Властным голосом велела Вейли и пошла вперед. А мало серой мышкой поплелась за ней, чувствуя, что начинает жалеть, что в детстве отказалась от знаний. Они никогда не бывают лишними. Теперь вот приходится наверствовать с утроенной скоростью. А это не так-то просто. Усевшись в массивное кресло, словно заняв трон, Вейли начала рассказ. Надо немного пояснить о магии в нашем мире. В основном принято считать, что есть два источника волшебных сил. Первый и наиболее распространенный – душа мага. Через нее проходят волшебные потоки. И именно благодаря особенностям души маг может формировать из них плетение. Второй источник – волшебные предметы, скажем так. Обычно это кристаллы, древние растения, реже источники. Их мало, они редко несут в себе большой потенциал. Но весьма удобны тем, что их можно использовать как резервуар для хранения. Но есть кое-что еще. Кое-что запретное. «Что же это?» – с трепетом спросила Амия. «Кровь – жизненная сила организма. Это была первая магия, которую нашли люди. Она дает мало сил, ничтожно мало, если быть точной. Но зато она подвластна всем. А еще она может довести до сумасшествия. Понимаешь?» Когда сила не принадлежит тебе, она пьянит куда больше, чем когда ты понимаешь, что являешься полноправным ее хозяином. Маги крови редко доживают до двадцати пяти. Их волшебство сжигает их изнутри. К этому возрасту они выглядят как иссушенные старики. Классические деревенские ведьмы, которыми любят пугать маги крови. У некоторых из них хватает сил пользоваться не только своими внутренними запасами, но и запасами других людей. Тогда маги живут дольше, за счет других. «То есть я живу за твой счет?» — нахмурившись, уточнила Амала. Ей совершенно не понравилась эта лекция. От нее волосы вставали дыбом. Она никогда не страдала недостатком воображения и смогла уловить все то, что Вейли вкладывала в короткие фразы. «Магия крови – безумие, которое не должно существовать в мире. Она опасна». Невольно сглотнув, Ами поняла, почему в их землях охотятся на ведьм. Она бы тоже предпочла не жить рядом с такими опасными людьми. «Нет», – покачала головой Вейли. «У всего есть две стороны». Часто бывает так, что темная сторона больше светлой. Наоборот, тоже бывает, кстати. Кровная магия может использоваться во благо. Запомни, волшебство — инструмент. И только от мастера зависит, что будет создано с его помощью. Ты не живешь за мой счет. Ты стала моей сестрой, как если бы у нас был один отец или одна мать. Это временный эффект. Прости, нужно было тебя спасать. Не было времени на раздумья. Зачем мне быть твоей сестрой? Метка предназначалась девушке из моего рода. Она убила бы тебя, не поделись я с тобой кровью. От этого можно как-то избавиться. Задала давно мучившая ее вопрос Амала, глядя на Вейли из-под лобья. Да, вполне. А зачем? Тебе жить надоело? С усмешкой уточнила северная ведьма. У меня есть еще одна сестра, и я подумала, что такие родственники мне не нужны. Не подумай, я очень благодарна тебе за помощь. Просто эта мысль не покидает меня довольно давно. Не моргнув глазом, соврала Амала. Но раньше я не знала так много о магии, и мне казалось, что это навсегда. Зависит от того, как проводился ритуал. Я делала его обратимым. «Прости, но мне не нужны соперники в борьбе за власть, даже такие никчемные!» С чувством собственного превосходства заявила Вейли. «Расскажешь, как его обратить вспять?» Пропустив оскорбление мимо ушей, попросила Ами. «А «Зачем тебе?» — прищурилась северянка. «Нам нужно снять проклятие, в том числе и с твоей земли, помнишь?» Покачав носком туфельки, спросила Амала. «О таком забудешь, но ты не ответила на вопрос. Часть моих сил находится у кровной сестры, их нужно забрать». Вейли прищурилась и посмотрела на Амалу, как на конкурента. «И что мне за это будет? Тебе ведь нужна помощь, не мне». «Снятое проклятие? Разве этого мало?» «А ты уверена, что у тебя хватит сил?» Спросила Вейли, барабаня ногтями по подлокотнику кресла. «Я уверена в том, что я хочу избавиться от этого проклятия и жить как нормальный человек. Понимаешь? Хотя бы в этом наши цели совпадают». «Хорошо, я научу тебя. Но помни, что если попробуешь избавиться от моей кровной связи до того, как я позволю тебе это сделать, мало не покажется». «Хватит мне угрожать!» — шикнула Амала. «Я вам не маленькая девочка. Да, я многого не знаю, но это не повод пинать меня каждый раз». «Что ж, я предупредила», — сверкнула глазами северянка. «От создания магической кровной связи у тебя должен был остаться шрам. Его нужно срезать и после провести ритуал. Ритуал отречения». У него нет формулы, ты просто обращаешься к богам за помощью и указываешь причины, по которым не хочешь быть родственницей. Как-то сложно. А ты чего хотела? Я так понимаю, ритуал проводила не ты, вот и будешь мучиться. От своей кровной связи я тебя как-нибудь сама избавлю. Это будет куда проще и не так болезненно. Но помни одно, стать второй раз кровным родственником ты не сможешь. «Это так не работает». «Благодарю», — кивнула Амала, погружаясь в свои мысли. Она не заметила, как Вейли встала и с довольной улыбкой ушла, оставив Ами предоставленной самой себе. Выбор, который предстояло сделать, оказался куда сложнее, чем думала Амала изначально. В конце концов разорвать связь на время, чтобы снять проклятие, а потом примчаться на выручку к этой избалованной девице «Одно». А вот навсегда лишить ее поддержки — совсем другое. И тут не так просто принять на себя такую ответственность. Хвост пятнадцатый. Кровные узы.